Глава 5. Мощнейшее оружие, которое заставило капитулировать Британию и Францию. Нефтяные санкции. Вот что все закончило. Гарольд Макмиллан. Канцлер казначейства Великобритании. Во многих странах обладание нефтью рассматривается как вопрос национальной безопасности. Без контроля над нефтяными месторождениями и запасами на случай чрезвычайной ситуации возникает опасность не только для энергетики страны, но и для ее суверенитета в целом. Именно поэтому нефть становится решающим фактором при установлении мирового порядка. Суэцкий кризис – один из ярких тому примеров. Вернемся к событиям предыдущей главы. В ответ на национализацию Суэцкого канала Гамалем Нассером, президентом Египта, Британия, Франция и Израиль начали совместную военную операцию и оккупировали канал. СССР и США – выступили с протестом и потребовали немедленно вывести войска. Была прекращена финансовая помощь по линии Международного валютного фонда, а СССР даже прибегнул к угрозам ядерного удара. Однако и Британия, и Франция, ощущая себя великими державами, не могли так просто последовать чужим указаниям. Они действовали согласно логике – раз достал ружье, надо стрелять. Незадолго до оккупации Суэцкого канала Египет перекрыл его – затопив корабли, нагруженные камнями и цементом. На то, чтобы разобрать такое громадное перекрытие, ушло бы несколько месяцев, так что основной маршрут поставок ближневосточной нефти в Европу оказался перекрыт. Чрезвычайный Ближневосточный комитет, экстренно созданный в США, разработал план по поставкам нефти в дружественные государства Западной Европы. Собственных запасов нефти в Европе на тот момент хватало всего на несколько недель. Без содействия Американского чрезвычайного комитета страны Западной Европы оказались перед лицом серьезного экономического кризиса. В такой ситуации президент США Эйзенхауэр заявил, что комитет начнет свою деятельность не раньше, чем Британия и Франция полностью выведут свои войска из зоны Суэцкого канала. Кроме того, он добавил, «Те, кто ввел войска в Суэц, сами должны решать свои проблемы с нефтью». Чтобы заставить Лондон и Париж отдать приказ о выводе войск, США разыграли самую сильную карту – отмену плана по поставкам нефти. Администрация Эйзенхауэра объявила о прекращении поставок и сразу же приступила к исполнению. В конце концов, в ноябре 1956 года, спустя месяц после начала операции, Британия и Франция вывели войска из района Суэцкого канала. Конечно, две великие державы приняли такое решение не только из-за нефтяной угрозы. Исторические события нельзя объяснить одним фактором. Огромное влияние оказала угроза советского ядерного удара. Экономические санкции США тоже сыграли свою роль. Но все же решающей стала отмена планов по поставкам нефти. Как только это выяснилось, канцлер казначейства Великобритании Гарольд Макмиллан сказал, нефтяные санкции – вот что все закончило. Примечание. Канцлер казначейства. Должность, соответствующая должности министра финансов в других странах. Советский кризис закончился победой Насера. После бесславного вывода англо-французских войск канал остался во владении Египта. Насер проиграл в бою, но победил в войне, став героем всего Ближнего Востока. Проводимую им политику арабского национализма и панарабизма стали называть насиризмом надеждой всего арабского мира. В то же время для Британии и Франции Суэцкий кризис стал самым большим унижением XX века, показав, что нефть может ослабить суверенитет даже самых сильных государств. Как только англо-французский контингент был выведен, началась операция по переброске американской нефти для спасения страдающей от нехватки энергоресурсов Западной Европы. Ее даже называли «миской сахара», поскольку новость о поставках черной нефти была сладка, как белый сахар. Суэцкий канал возобновил работу только год спустя, в марте 1957 года, когда Египет поднял со дна затопленные суда. Суэцкий кризис оказал огромное влияние на формирование современного международного порядка, показав перераспределение сил после Второй мировой войны и став поводом для очерчивания новых границ. США, заставив Британию и Францию вывести войска из Суэца, продемонстрировали и закрепили лидирующую позицию. С другой стороны, Лондон и Париж осознали, что их страны больше не являются сверхдержавами, как США или СССР, и изменили свою стратегию в соответствии с новой реальностью. Генри Киссинджер, занимавший в 1970-х пост госсекретаря США, в своей книге Дипломатия написал, что советский кризис стал поводом для сближения Франции и Германии, поскольку в Париже поняли, что они не смогут в одиночку противостоять США и Советскому Союзу. В итоге в 1963 году был заключен франко-германский договор, заложивший основы сотрудничества между двумя странами. Позже этот договор станет стартовой точкой для создания Европейского Союза, а Франция и Германия займут центральное место в этом объединении. Советский кризис также показал, что двумя столпами современного международного порядка являются нефть и ядерное оружие. Одной из важных причин, по которым Британия и Франция пошли на попятную, была советская ядерная угроза. Как следствие, вскоре после кризиса Париж резко увеличил темпы разработки собственного ядерного оружия. У Британии ядерные бомбы уже имелись, но Франция сильно отставала в этом вопросе из-за сдерживания со стороны США – в 1960 году, спустя три года после советского кризиса, правительство Шарля де Голя, набравшись решимости, провело первое испытание атомной бомбы в Алжирской пустыне. В событиях 1956 года можно найти сходство и с современной ядерной проблемой КНДР. Конечно, после 2018 года ситуация изменилась, однако Вашингтон по-прежнему считает, что Китай держит ключ к ядерному разоружению Северной Кореи. Примечание. Имеется в виду период потепления в межкорейских отношениях в 2018-2019 годах, когда прошла серия межкорейских и северокорейско-американских саммитов. Однако прогресса в денуклеаризации КНДР достичь не удалось, и на сегодняшний день конфронтация между двумя государствами корейского полуострова продолжает обостряться. Этот тезис, Часто повторяется в различных СМИ и даже в книге бывшего министра иностранных дел Республики Корея лед тронулся». Иными словами, в США считают, что Китай должен играть сдерживающую роль в развитии ядерной программы КНДР. В основе этого мнения лежит тот факт, что именно Китай поставляет в Северную Корею большую часть нефти. В Вашингтоне помнят, как за счет прекращения поставок нефти во время Суэцкого кризиса Полностью дружественная Британия быстро подчинилась американским требованиям. Вероятно, от Китая ждут похожего способа давления на его младшего союзника. Пока Британия и США устанавливали свои порядки в мире нефти, другие страны тоже не сидели сложа руки. За это время в Италии появился персонаж, который бросил вызов двум державам, установившим нефтяную монополию на Ближнем Востоке.